Глава шестая. Камилла, как вас лучше снять? Девушка выпрыгнула из своих мыслей и посмотрела на замершего перед ней фотографа. Поль работал на журналы корпорации и цели. Французское слово в Российской империи и глянец выходил под звонким названием Искра. Я вот так взмахну платьем, Камилла изобразила воздушный жест. Всё понял, понял, Поль закивал. На счёт 3 он бодро начал загибать пальцы. На втором Камилла сделала круговое движение платьем, взгляд нахмурился, добавляя молодому лицу строгости и жёсткости, так не вяжущейся с её внешностью. Впрочем, именно за это её и любили рекламные компании, предлагая всё новые и новые контракты. "Снято", махнул Поль, и Камилла сразу же двинулась дальше. Сегодня приём корпорации Счастье, где они решили хоть немного поправить свою пошатнувшуюся в последнее время репутацию. Значит, гостей будет много. И действительно, стоило Камилле отойти в сторону, как на её место тут же заскочила чуть полноватая блондинка с длинной розовой прядью, кокетливо заправленной за ухо. У неё не стали ничего спрашивать, она не стала ничего просить. Просто пара фотографий с воздушными поцелуями, и блондинка бросилась к Камилле. Давно не виделись, Ольга Николаевна, Камила тяжело вздохнула. Впрочем, направляясь на этот вечер, она заранее подготовила себя к тому, что придётся общаться с множеством людей, и пока это придавало силы. "Какая я тебе, Николаевна?" Ольга хихикнула. "Вот ты, когда сделаешь свои фирменные глазки, точно начинаешь выглядеть на имя сот chestвом. А я, эх", девушка махнула рукой. "Кстати, тебя давно не было видно. Где пропадаешь?" Зарабатываю наследство. Камила вспомнила, какие слухи о ней начали ходить, и решила, что рассказать главной сплетнице правдивую историю будет совсем не лишним. Ты же знаешь моего отца. Ты про его речи о том, как мы далеки от народа, что если это не исправить, нас всех на виселицу отправят, как когда-то французов. Не на виселицу, а расстреляют, поправила Камила. Как он говорит, сейчас время простых, а не изящных решений. И что? тебя готовят сражаться за свою жизнь. Я слышала, что тебя отправили в Осколок, и ты провела 2 месяца в окружении 2000 мужиков. Глаза Ольги засверкали. Ничего такого, разочаровалась Камила. На самом деле меня просто отправили изучать жизнь народа. Буду год работать как простой трудяга, чтобы узнать настоящую цену всего, что нас окружает. Девушка явно цитировала чьи-то чужие слова, которые ей самой были не особо близки. Бедная. Ольга протянула руку и погладила свою старую школьную подругу по голове. Ладонь ощутила мягкость чужих волос и жалость моментально испарилась. Как можно жалеть тех, кому природа сделала такой поистине великолепный дар? Как ты сама, Камила выдохнула, когда от неё убрали руки, и постаралась перевести тему разговора. Ах, ты же не знаешь. Ольга картина прижала руку к рту. Точно. Ты же пропустила все последние приёмы. А на них, если бы честно, только обо мне и говорили. Представляешь, это на меня напали, когда устроили резню у клуба счастья. Настоящий бандит. Я ударила его по яйцам, прямо как нас в школе учили на уроках самообороны, а потом сбежала. Сама, говорят, даже наследник интересовался такой храброй и прекрасной жительницей империи. С каждым словом Ольга всё больше и больше размахивала руками. А я слышала, что в этой драке были замешаны ночные мстители. Ты их видела? Камила словно по-новому взглянула на старую подругу. Кто-то точно был. Я делала портрет для полиции. Ты же знаешь, я всегда неплохо рисовала. Ольга была довольна интересом подруги, но ничего особенного, обычные страшные рожи. А когда я оглянулась, в меня кинули гранату. Представляешь, как на настоящей войне. Мне даже показалось, Что во мне чуть не пробудилась искра воды, если ты понимаешь о чём я. Камила не понимала, но кивнула, и её терпение оказалось вознаграждено. Я тут вспомнила. Ольга неожиданно нахмурила брови. Было кое-что странное в тех чужаках. В армейской экипировке я не разбираюсь, но их плащи это точно была последняя коллекция из Италии. Говорят, её раскупили за полдня. Дорогие. Но обычные гражданские плащи Камила задумалась. Значит, ночные мстители довольно богаты, раз могут позволить себе рискнуть такой одеждой. "Думаешь, они одни из наших?" Ольга прикрыла рот, чтобы не сказать ничего лишнего, а потом, даже не извинившись, развернулась и побежала делиться со всеми собравшимися новой догадкой. Кажется, сегодня её приключения обрели второе дыхание. Камила проводила её взглядом и воспользовалась моментом, чтобы проскочить через зал и выйти в сад. Теперь, если повезёт, на какое-то время про неё забудут. Вовремя вдали мелькнула лысина её агента, по которой даже на расстоянии было видно, что он добыл новые контракты и спешит поскорее подписать документы и получить авансы. Камила всегда любила сниматься, но сегодня все её мысли были о другом. Несколько недель назад она наткнулась в сети на рассказы о ночных мстителях. Они показали себя всего пару раз, но даже так про них начали ходить слухи. Обычные люди, которые отказались доверять покой города героям корпораций и аристократическим семьям, люди, которые взяли правосудие в свои руки и успешно целая корпорация счастья была вынуждена отступить, закрылись десятки клубов, где раньше килограммами продавались наркотики, притихли банды. Вообще, ночная жизнь в одном конкретном районе Москвы начала сменяться дневной, и люди, которых Камила встречала каждый день, становились всё счастливее и счастливее. Это было невероятно. И обидно, потому что через год, когда она выполнит задание отца, ей самой придётся пойти совсем другой дорогой. Как у Игига, у неё было только два пути: пойти работать на корпорацию или, воспользовавшись ценностью и силой своего дара, попытаться сдать экзамен в младшую команду Московской защиты. Раньше девушка не сомневалась, что выберет второй путь, что лучшего варианта просто нет. Но так было лишь до недавнего времени. Ого, какие люди! Девушку окликнул знакомый голос. Не ожидал, что на продаже пирожных можно настолько прославиться, что тебя пригласят на одну из самых пафосных городских вечеринок. Камила обернулась и узнала Лекса, наглый мелкий выскочка, которому повезло удачно пристроить своё наследство. Впрочем, Камила была готова терпеть его, пока он давал зарабатывать обычным людям, но стоит ему переступить грань, и она забудет про гордость и позаботится о том, чтобы отец стёр его в порошок. Не ожидала, что сюда пускают мелких лавочников вроде тебя, девушка вернула парню любезность. Что же касается меня, возможно, тебе стоит посмотреть повыше моей груди, чтобы осознать свою ошибку. Гамила кивнула на виднеющуюся в стороне тверскую, где на одном из главных экранов на столице крутилась она. Социальная реклама для города, которая не принесла девушке ни копейки, но которой она по-настоящему гордилась. Тамила невольно представила, как наглый выскочка наконец узнает, кому бросил вызов, как осознание ошибки накроет его. А если учесть, как ловко она подколола его с ростом, получилось двойне красиво. Ого. Лекс некоплене расстроился, узнав её на экране. А ты похожа на знаменитость, и, скажу честно, Камила поняла, что извинения всё-таки будут. Скажу честно, Лекс сыркнул глазами. С твоей фигурой носить все эти рабочие безразмерные кофты и штаны это настоящее преступление. Уверена, если ты нормально оденешься к нам в торговый центр придёт в 10 раз больше людей. Что ты несёшь? Камилла начала закипать от ярости. Впрочем, Лекс не обратил на это ни малейшего внимания. Если завтра ты проиграешь, мы компенсируем это сытно. Голая звезда и бесплатные пирожные это будет акция года. Мои пирожные не бесплатные. Камила растерялась. Всё нормально, я сам за них заплачу, отмахнулся Олег. И рад, что у тебя нет возражений насчёт всего остального. С этими словами наглый простолюдин развернулся и настойчиво двинулся обратно в сторону общего зала. Камила проводила его яростным взглядом, а потом решительно направилась следом. Такую наглость она спускать не собиралась. Но для хорошей мести нужен подходящий инструмент. Взгляд девушки скользил по залу, пока не зацепился за знакомую фигуру. Молодой Орлов не самая приятная личность, как и его папаша, но именно сегодня такой человек ей и был нужен. Мы с Арией минут 10 смотрели, как толстый Сэм показывал всё, чему научился. Скажу честно, Валера неплохо его поднатоскал, добавив уверенности в себе и отработав до автоматизма пару основных приёмов. Вот только против того, что в тот раз показала девушка с пирожными, этого точно было мало. Без шансов, показала мне бумажку Ария. Его размажут как говно по сортиру на заправке. Где ты таких оборотов понахваталась? спросил я, забирая у девушки записку. Не стоит никому видеть, что строчит этот отбелакурый ангел. Мой напарник по тренировкам плох во всём, кроме одного. Иногда он очень забавно ругается, написала Ария. Я на мгновение задумался, что надо бы хоть раз посмотреть, что они там творят. Но потом моё внимание переключилось на более важную проблему. Почему-то мне совсем не хотелось проигрывать. Такой вопрос задумался я вслух. У нас в тренажёр добавлена физическая модель с возможностями улучшения рободоспеха. Насколько неэтично будет ею воспользоваться? Не насколько, закрутил головой толстый Сэм. Я пересмотрел первое видео, и та девчонка сама улуччала свой доспех: отдельные реакторы на каждую ногу и раскраска. Я пробовал повторить Но удержать машину, когда каждый элемент работает сам по себе, очень сложно. У меня получается не больше пары секунд. И это всё, что ты пробовал? спросил я. Ну, ещё я тестировал дополнительное оружие: ракеты, минные установщики, дополнительный щит. Но в итоге мне каждый раз пишет, что мощный сиреактор обычного доспеха недостаточно для чего-то серьёзного. А то бы я ядерную бомбу себе закрепил. Была хотя бы ничья. И это всё, что пришло тебе в голову. Я выразительно цокнул языком. Никакого масштаба. Ария и Толстый Сэм одновременно с сомнением посмотрели на меня. Кажется, они не верят, будто можно придумать что-то масштабнее ядерной бомбы. Взря, я коротко посветил их свою идею. Потом сам доработал Мех Сэма, и физическая модель без проблем приняла все мои дополнения. Теперь тренируюся. А нам ещё нужно заглянуть на приём к Я попрощался с Эмом и Мисари и отправились на рождественский бал корпорации Счастья. Как главное по развлечениям, они каждый год пытались устроить что-нибудь этакое, и вот сегодня темой вечера был Эдемский сад. Официанты и официантки с тремя фиговыми листиками в виде единственной одежды. Меня проинструктировали, что можно угостить любого из них яблоком, и тогда одежда полностью пропадёт, и гость получит личного слугу на весь вечер. Вообще-то это неправильно, начал рассказывать я Ари. На самом деле Адам и Ева ходили голыми до того, как съели яблоко. А вот потом, когда в них поселился стыд, они уже и начали прикрываться. Ты зануда, ответила Ария, сам подумай, как бы они провернули твою схему? Раздали каждому по яблоку и чтобы раздеть, надо было бы их снимать? Можно было бы не раздевать, возразил я. А я и забыла, что ты у нас бегаешь от женского тела. Урка опять воспользовалась поводом, чтобы напомнить те наши игрыща. Когда ты уже вырастешь? Когда люди уже вырастут, чтобы начать думать о чём-то большем, чем об инстинктах? И вообще, может быть, сегодня я и не буду бегать, если ты понимаешь, о чём я. Я оставил Лариу возле стола с закусками, а сам решил прогуляться и заодно посмотреть местный сад. Судя по программке, там должны были собрать абсолютно все растения со всего земного шара. Этокий абсолютный ботанический сад. Местные, как будто уже привыкли ко всем этим чудесам, и не обращали внимания. Им больше нравилось болтать друг с другом, обсуждать сплетни. Если честно, я пришёл сюда тоже ради этого. На земле часто говорили, что связи важны, и было бы глупо упускать такой шанс найти покровителей и акционеров для горизонта. Вот только 5 минут красоты ведь ничего не изменят. Я вышел в сад, вдыхая запахи тысяч цветов. Их не просто собрали, Их ещё и расположили так, чтобы они создавали уникальные ароматы на каждом шагу, при этом не смешиваясь в едовитый хаос дишового цветов ларька. Неожиданно моё внимание привлекла знакомая фигура. Точно, девушка с пирожными. Здесь и сейчас она казалась совсем не наглой и самоуверенной, скорее грустной. Захотелось подойти и обнять её, вот только уровень хидности после общения с Арией во мне зашкаливал. В итоге мы просто обменялись колкостями. И я решил вернуться обратно. Ощущение чистоты и красоты исчезло, как будто его и не бывало. Я огляделся по сторонам, выбирая жертву, то ли для дела, то ли чтобы доказать Ари, что она не права. Тут-тут есть губернатор, несколько крупных московских аристократов, пара десятков столичных чиновников, совет директоров счастья в полном составе. Тут я заметил, как меня буралит взглядом какая-то азиатка в длинном красном платье. Чёрные волосы, собранные в квадратики, Костяной гребень почему-то захотелось назвать её черепашкой. Я не удержался и помахал ей рукой. Она ответила: "Ха, пусть оря оттрётся. Умею я общаться с женщинами". Я уже хотел было двинуться на встречу черепашке, когда мне в бок неожиданно врезались какой-то молодой парень со смутно знакомым лицом. "Вику Анторлов", незнакомец представился и резко поклонился. "Мышкин, Лекс Мышкин", ответил я уже зная, что это только начало. Простолюдин. Орлов произнёс это слово как самое отвратительное ругательство. Неудивительно, что вы не смотрите по сторонам. Вы врезались в меня, и вам придётся за это ответить. Я на мгновение задумался. Отец Орлова работал на счастье, я выбил множество их магазинов и клубов, но получил приглашение на этот вечер. Я думал, что это предложение мира, но на самом деле меня просто хотели подставить. Что ж, и Конторлов, я смерил взглядом стоящего передо мной парня. Тебе придётся пожалеть о том, что ты подписался на эту грязную работу. Согласен, дуэль. Я снял перчатку, сжал её в комочек, а потом запустил прямо по морде Орлову, оставив на щеке наливающийся красным след. Сражаемся до первой капли крови. Камила следила за Орловом, который мгновенно согласился на её предложение проучить нагловыскочку. Всё было сделано на высшем уровне: выбрать момент, когда никто не смотрит, Столкнуться, обвинить другого, обычный человек в такой ситуации теряется, пытается объясниться, и это ещё одна ошибка. Стоило Лексу только намекнуть, что орлу флыжёт, и уже тот смог бы выбрать правила дуэли. Но молодой выскочка оказался неожиданно спокоен. Во дворе расчистили площадку для этой парочки, и дуэлянты встали напротив друг друга. Камила неожиданно поняла, что жалеет о заваренной каше, но уже было ничего не исправить. Даже если выйти и признаться, как бы стыдно это было, ни Орлов, ни Лекс ведь не отступят. Девушка подошла поближе, чтобы ничего не пропустить. Итак, Лекс выбрал условие, Орлов выбрал оружие две шпаги. Очень нехорошо. Если раны мечом, хоть они и кажутся грубее и опаснее, всегда можно залечить, но вот французский клинок, если ударить им правильно в сердце или через горло прямо в мозг, можно убить человека так быстро и основательно. что даже чудесная сыворотка из осколка не сможет помочь. Девушка сжала кулаки. И всё из-за неё. Неожиданно рядом с Камилой что-то скрипнуло, она обернулась. Это была сестра Лекса. Чудесный белокурый ангел запертый в небочном теле на инвалидной коляске, и, возможно, из-за неё она сегодня лишится последнего члена семьи. Камила окончательно решилась и пошла вперёд, когда коляска ускорилась и перегородила ей дорогу. Не мешай брату. Похожая на куклу девушка протянула ей записку, потом ещё одну. Так и знала, что это ты. Ты так в нём уверена? спросила Акамила, стараясь выкинуть из головы то, как легко её раскрыли. Орлов хоть и подлец, но сильный воин, его тренировали с детства, а твой Лекс, что умеет обычный торговец? В чём его сила? Брат говорит, что его сила в деньгах, написала новую записку девушка. И ещё немного в мозгах, но насчёт последнего я не совсем уверена. Ты шутишь? Камила растерялась. Смотри, ответила Ария. Девушка растерянно кивнула. Лекс тем временем как раз закончил придирчиво осматривать свой клинок. Несколько раз взмахнул им очень и очень неуклюже, а потом решительно сделал шаг вперёд.